Голова пятьдесят 58. Аркадий был просто счастлив услышать, что кредит Тауэру дадут. Когда Настя вернулась в штаб-квартиру, он схватил ее и крепко прижал ее к своей груди. "Я знал, что ты справишься", воскликнул он. Знал, ведь ты моя дочь. Хоть совсем недавно не был так уверен в ее способностях. Новости мгновенно разлетелись по зданию, и Зольда позвонила Петру Суздалову, как только узнала о случившемся. Как вы могли? злобно спросила она. Мне показалось, что мы с вами поняли друг друга. Я здесь ни при чем! — испуганно воскликнул Суздалов. Это все моя жена, она подружилась с вашей племянницей. Вот как? осведомилась Изольда. Я даже не удивлена. Насть к любово очаровыт мерзавка. И когда на нас счет поступят ваши деньги? Завтра в полдень документы уже готовы, робко проговорил Петр и спросил: Вы ведь не отдадите Ксении эти фотографии. Нет, с презрением ответила Изольда. Но за это в будущем вы еще сослужите мне не одну службу. Марина Легостаева выходила из своей квартиры, когда увидела Алика Виноходова. В обтягивающей майке и шортах он спускался по лестнице, таща на плечи тяжелый спортивный велосипед. На его голове красовался блестящий шлем. Она уже и забыла, что Олег был большим поклонником велосипедных прогулок. «Виноходов!» — окликнула его Марина. "Когда вернешь мне ноутбук?" "Ты все еще не успокоилась?" мимоходом спросил Олег. "Я просто так от тебя не отстану. У меня его уже нет." "Продал?" воскликнула Марина. "Я так и знала." "Подарил Альбине." "Что?" Олег повернулся к ней спиной и с невозмутимым видом продолжил путь вниз. Марина просто задохнулась от возмущения. Этот парень просто поражал ее своей наглостью. У же ее с ним связаться? Она вдруг захотела сделать что-нибудь такое, чтобы с него хоть на секунду слетела эта равнодушная и спесивая маска. Марина поддела ногой половую тряпку, разложенную у двери, и с силой швырнула ему вдогонку. Тряпка с влажным шлепком накрыла голову Алика. Парень от неожиданности потерял равновесие. Марина в ужасе наблюдала, как он с грохотом полетел вниз по ступенькам, переворачиваясь через свой велосипед. Минуту спустя она позвонила Светлане Чехлыстовой. Светка, ты на работе? испуганно осведомилась Легостаева. — Можешь прислать ко мне машину? Кажется, я только что убила Виноходова. Приближаясь к редакции Полуночного экспресса, Алексей Бижецкий набрал номер Петра Суздалова. Привет, поздоровался он. Ты придёшь сегодня в клуб? Нет, раздражённо ответил Пётр. И вообще нам лучше больше не видеться. Что так? Удивлённо поинтересовался Алексей. Я тебя чем-то обидел? Ты здесь ни при причём, заявил Суздалов. Моя жена вернулась в город. Теперь мне нужно соблюдать крайнюю осторожность. Раньше тебя это не особо беспокоило, а теперь беспокоит. Всё кончено, не звони мне больше. И Суздалов бросил трубку. Расстроенный Алексей убрал мобильник в карман и вошел в здание. Гордей Овчеров следил за ним из машины, неотступно следуя за Алексеем на протяжении всего дня. Сначала он сфотографировал его у университета, где увидел молодого бежецкого с двумя парнями, затем в доме моды, где Алексей подрабатывал фотографом. Все то время, что Гордей следил за ним, Алексей вел себя вполне обычно, так что Овчарову нечего было предъявить Аркадию. Опасения отца насчет сына не подтвердились, и Гордиев направился в штаб-квартиру, чтобы сообщить ему об этом. На стоянке перед зданием Тауэра к Гордиеу подошла Изольда. "Аркадий попросил тебя последить за Алексеем", спросила она. Гордиев улыбнулся. "И я не могу обсуждать это с вами". Изольда усмехнулась. "И это благодарность за то, что я взяла тебя на работу в эту компанию? Знаешь, милый, я ведь могу рассказать Аркадию о некоторых подробностях твоего прошлого". Гордей сразу прекратил улыбаться. Ему было что скрывать, и он знал, что Изольда в курсе его прошлых похождений. Она заявила ему об этом сразу, как только он устроился в отдел безопасности Тауэра. "Вы обещали, что будете держать эту информацию при себе", хмуро сказал он. "Но только в том случае, если ты будешь делать то, что я тебе скажу". "Согласись. Я обращаюсь к тебе не так уж и часто, так что можно и потерпеть", проговорила Изольда. Так ты ты нашёл что-нибудь? Нет, покачал головой Гордей. Ваш племянник чист. Изольда вытащила из сумочки и протянула ему конверт из плотной бумаги. Отдашь это моему брату, скажешь, что сделал снимки сам, пусть Аркадий получит то, что хочет. Гордей вытащил из конверта стопку фотографий и просмотрел. На них был напечатан Алексей с каким-то мужчиной. Лица мужчины невозможно было разглядеть. Личность его друга не имеет значения, словно угадав его мысли, сказала Изольда. Главное, на снимках хорошо виден сам Алексей и его пристрастие. А теперь иди и порадуй Аркадия, обмолвишься обо мне хоть одним словом уволю. В тот же момент Изольда зашагала прочь. Гордей убрал снимки обратно в конверт и направился к входу в здание. Десять минут спустя фотографии уже лежали на столе Аркадия Бежетского. Бежецкий пришел в бешенство, едва их увидел. "Да что же это такое?" яростно завопил он. "Не иначе над моей семьей висит какое-то проклятие. Дочь связалась с уголовником, жена и сестры меня ненавидят, бизнес трещит по швам, а сын грязный извращенец!" Эркадий разорвал снимки в клочья. Эти фотографии еще кто-нибудь видел? спросил он у Гордеи. Конечно, нет. Хорошо, Аркадий глубоко вздохнул, пытаясь взять себя в руки. А теперь отвези-ка меня в особняк Гордей. Мне надо потолковать с сыном. Артем Авдеев дождался Раду Архипову у входа в здание штаб-квартиры Тауэра. Рада, привет, окликнул он ее. Привет, Артёмка, улыбнулась ему Рада. Ну что, нашел работу? Артем отрицательно покачал головой. Поэтому я и хотел с тобой поговорить. У тебя случайно для меня ничего нет? В этом здании? Рада удивленно на него посмотрела. Шутишь, что ли? Да Бежецкий меня со сосвету живёт. Я имел в виду филиалы компании, пояснил Артем. Или дочерние предприятия. Вы же владеете такой информацией. Может, где-то нужен электрик? Рада задумалась. Знаешь, медленно проговорила она. Кажется, есть вакансия в доме моды. Моделью, улыбнулся Артем. Ага, размечтался, хотя Рада кинула взглядом его фигуру. У тебя получилось. А не нужен кто-то из обслуживающего персонала. Сейчас я на все согласен, хоть грузчиком. Я поговорю с Анной по твоему поводу, пообещала Рада. И если она тебя возьмет, дам тебе ее телефон. Созвонитесь и обсудите детали. Рада, ты золото. Артём чмокнул ее в щеку. — "А то я не знаю", хихикнула Рада.